Поединок на острове В этот напряженный момент я думал вовсе не о себе и даже не о своей изумрудной красавице Виверне. При всех своих колоссальных размерах и смертоносности Хель могла разве что отправить нас на перерождение. Да, это было неприятно, но грозило лишь потерей части накопленного опыта и времени. Но вот для юной принцессы Ругару смерть стала бы единственной и окончательной. Малышка Чайни Шу была мне симпатична, забавный, приятный глазу пушистый НПС-персонаж, к тому же со своей собственной точкой зрения на бескрайний мир, уже сформировавшимися характером и убеждениями, густо замешанными на гордости, самодурстве и наивности. У меня даже успели появиться определенные планы на принцессу Ругару и ее клан, и я подумывал над способами увлечь их за собой в путешествие по Стиксу. Зрителям моих видеороликов должна была приглянуться такая спутница гоблина-травника, а 200 воинов Ругару со средним уровнем порядка сотого стали бы отличным усилением для моей армии. Да и для трех сотен Ругару мирных профессий тоже нашлось бы применение. Я видел среди них кузнецов, ткачей, пекарей и плотников, так что работа для них всегда нашлась бы. Но все эти планы грозили рухнуть из-за вот этой бессмертной женщины, поймавшей нас и сейчас рассматривающей сквозь пальцы, словно забавных зверушек через прутья клетки. Великанши ничего не стоило сжать свои громадные ладони, раздавив нас, словно назойливых насекомых. Но пока что она не торопилась этого делать. «Не отходи от меня», — шепнул я перепуганный дрожащий чайнишу. Я попытаюсь по мере сил защитить тебя. Девушка молча кивнула и плотнее прижалась ко мне как к единственной своей надежде и защите. Конечно, было весьма самонадеянным и даже наивным с моей стороны надеяться даже самому уцелеть в данной ситуации, а тем более обещать помочь принцессе. Хоть показатели силы и телосложения у Амры были гораздо выше, чем у других существ 52-го уровня, но бессмертная богиня Хель даже не заметит моего сопротивления, если захочет сжать ладони. Она, словно прочитав мои мысли, действительно усилила свою хватку, сдавив ладони посильнее. Стерва завизжала от боли, когда захрустели ломающиеся кости в ее роскошных крыльях. «Что делать?» Что вообще можно противопоставить столь могучему и высокоуровневому существу? Разве что существо вдвое более высокого уровня. Я действительно открыл инвентарь, поискал в нем стрелу темного всадника, но в последний момент одернул руку, не ставь брать этот опасный неприятный предмет. Полуночное умертвие, вдвое по уровню превосходящее одну из верховных богинь скандинавского пантеона — Вовсе не тот сосед, с которым стоило встречаться. Это была однозначная смерть для всего вокруг. В этот момент мне в голову пришла отчаянная идея укусить Хель за палец, пока богиня действительно не раздавила нас всех. Я впился зубами в ближайший палец толстенный, словно вековой дуб, и с такой же плотной, подобно древесной коре кожей. Получено достижение. Дегустация. 150 из тысячи. Регенерация персонажа улучшена до 50 эксп в минуту. Сопротивление магии смерти повышено на 10%. Повышен параметр известности. Текущее значение – 22. Рост дегустации сразу на 50 пунктов. Кровь богов оказалась намного более полезной в плане прокачки вампирских навыков в сравнении с кровью обычных смертных существ. Ой! Подозреваю, великанша вскрикнула не столько от боли, сколько от неожиданности. «Вампир! Ах ты наглый кровосос! Сейчас ты узнаешь, что я неспроста называюсь владычицей мира мертвых. Даже неумирающему будет крайне трудно выбраться из моих мрачных безжизненных земель и уйти обратно в мир живых». И тут Хель вдруг замерла и чуть раскрыла пальцы, глаза богини расширились от удивления. «А вот это уже совсем интересно! В твоем жалком теле обитает дух моего брата!» «Фенрир, это ты?» «О, как! Удивление богини было просто ничтожным в сравнении с моим! Хель что, сестра Фенрира?» Признаться, я плохо разбирался в скандинавской мифологии, а потому не знал о таком родстве. Вот это неожиданный поворот. Но для меня это было отличным шансом уцелеть самому, а также спасти стерву и чайнишу. Еще пока что не Фенрир, но я стараюсь возродить его, крикнул я богине, и она полностью разжала пальцы. Дурачок, чего же ты сразу не сказал, когда был у моей служанки Мод Гуд? Стащил какого-то щенка, хотя мог выбрать любую из лютых бессмертных гончих дикой охоты. Да что там призрачные гончи? У мод Гуд в псарне недавно родился четырехглазый гарм, лучший из псов. Вот уж красавец-зверь, подрастет немного, станет гордостью всего нашего края. А там, глядишь, и хваленого цербера античных богов заткнет. «Зашел бы по-хозяйски в дом к моей служанке, взял гарма, так ведь нет! Как ты пробрался огородами!» «Да что я про псов! Твои собственные дети, небесные варги, скёль и хати, пошли бы за тобой по первому твоему слову!» Чем больше говорила Хель, тем ниже опускалась моя голова Оказывается, в краю великанов, на границе между мирами мертвых и живых, было столько возможностей для меня, просто руку протяни и возьми, а я эти возможности не заметил. Теперь же поздно уже было что-то менять, по словам богини, если бы судьбе было угодно дать мне что-то, кроме щенка Гель, я бы обязательно это получил. А раз ничего другого я не забрал, значит другое мне и не положено». Несколько странная логика, на мой взгляд, однако спорить с грозной богиней я не рискнул. «Кстати, кто посмел повесить на тебя проклятие?» В глазах Хель снова засверкали гневные молнии. «Я, как мог, объяснил великанше, что это было сделано по моей собственной просьбе и вызвано необходимостью противостоять темному всаднику и коварному полуночному умертвию. Но наложенное проклятие уже не актуально, и если моя сестра снимет его, буду только рад». Хель провела ладонью над моей головой, и Амру окатила волной искрящегося золотистого воздуха. Я получил сообщение о снятии проклятия и наложении очень даже весомого божественного благословения. Божественное благословение. В течение 72 часов получаемый персонажем опыт увеличен на 200%. В течение 72 часов действует иммунитет на действие солнечных лучей и святой магии. Рядом со мной засмеялась от счастья принцесса, получившая на трое суток полный иммунитет к страху и магии смерти. Стерва же вновь расправила свои великолепные изумрудные крылья. Все переломы и раны крылатой змеи моментально исцелились. «Мне пора уходить», — сообщила Хель, наклоняясь и аккуратно ставя ладонь на землю, предлагая нам сойти на берегу реки. «Если есть что-то, чем я могла бы помочь тебе, брат, самое время сказать. Хочешь, я заберу в мир мертвых всех тех преследователей, что идут за вами?» Отправить три сотни враждебных мне игроков на перерождение было весьма заманчиво, но я все же отказался. Пользы от такого действия на самом деле никакой. Опыта я с их убийства не получу, а игроки все равно возродятся и будут угрожать мне и моему отряду». Вот если бы существовала возможность помешать им опередить мой отряд и не дать организовать засаду в верхнем форте или на порогах Стикса... Стоп! Почему я мыслю настолько однобоко? Хель, если действительно хочешь помочь, мне нужен портал для всего моего отряда в верховье Стикса. Навык дипломат повышен до 11 уровня. Навык торговля повышен до 30 уровня. «А поконкретнее», — уточнила богиня, — «река смерти невероятно длинная и не имеет какого-то истока. Много разных мелких рек и ручьев, берущих начало как в мире мертвых, так и вообще в первородном хаосе, соединяются в черном стиксе. Так куда тебе нужно, брат?» «О как!» Не знал этих деталей про географию стикса, а потому даже не представлял, как конкретизировать свой вопрос. Если дойти до истока Черной реки невозможно, то куда мне вообще надо? И как вообще выполнить мое обещание перед зрителями, если начала у Черной реки вовсе нет? Могу открыть врата к самым дальним границам края великанов, туда, где кончаются мои земли и власть. Далее простираются территории темного владыки, хотя я мало знаю о тех краях и еще меньше о правителе тех земель. — Да, мне как раз нужно туда, — заверил я богиню, и Хель протянула мне длинную, ярко-красную нитку, только что выдернутую из своего платья. Контур одноразового магического портала — Свежи концы нити и брось на земь, и в этом месте появятся врата. Хотя не понимаю, Амра, что тебе понадобилось в тех мрачных краях, Вода в Стиксе там настолько холодна и ядовита, что все живое умирает от одного лишь прикосновения. Вечный сумрак, полчища голодных умертвий и исковерканных магией существ, которых уже не отнести ни к живым, ни к нежити. Даже мне, владычице мира мертвых, и то жутковато находиться возле тех мест. Чайнишу нишу глуповато рассмеялась при этих словах, словно обкуренная травкой студентка. Девушку Ругару явно забавляла, что богиня мира мертвых боится мертвецов. Я укоризненно покачал головой. Не всегда иммунитет к страху полезен для здоровья, и как бы Хель не обиделась на то, что над ней насмехаются... Богиня действительно недовольно посмотрела на несвоевременно веселящуюся принцессу, однако вслух ничего комментировать не стала. Вместо этого великанша вырвала темные волос со своей головы и дала мне со словами «Возьми хоть нормальное оружие, с которым можно выйти против обитателей тех мест, а то твой шипастый шарик не причинит никакого вреда призракам». Власиной хлыст богини Хель Уникальное оружие Неразрушаемое Плюс 35% шанс игнорирования брони Плюс 47% шанс игнорирования бесплотности Плюс 18% к навыку экзотическое оружие Урон нежити и темным сущностям повышен на плюс 112% Серьезное оружие Я хотел было поблагодарить великаншу за столь роскошный подарок, но громадная женщина лишь улыбнулась, сделала шаг назад и растворилась в плотном тумане. И что-то мне подсказывало, что искать ее поблизости никакого смысла уже нет. Богиня могла находиться в сотнях и даже тысячах километрах от меня. Новый этап переговоров с Ругару проходил на небольшом каменистом островке посреди Черной реки. Клан Белой Лилии снова представляли принцесса и регент. С нашей стороны я взял с собой для поддержки и совета Валериану Быстроногу. Наш клан Белой Лилии не пойдет никуда. Тут наша земля, на которой мы жили веками. Советник был раздражен и категоричен. Все мои доводы о приближении неумирающих он попросту игнорировал. Боюсь, советник Уваре Доршу, вы даже близко не представляете масштаб угрозы. Во время своей речи я расчесывал свалявшуюся рыжую шерсть огромного и жуткого сторожевого пса 212 уровня, развалившегося у моих ног и довольно урчащего. Всего полтора часа назад три сотни неумирающих едва не перебили поголовно весь ваш клан, включая грудных младенцев. Так вот, эти три сотни неумирающих никуда не делись. Они рыщут где-то тут поблизости в тумане и рано или поздно найдут нас». Те 12 километров, на которые мы удалились от обнаруженного неумирающими островного поселка, это вообще ничто для их разведчиков. Нужно уходить дальше, где неумирающие не найдут ваших ругару, и с помощью портала это как раз и можно сделать. Навык дипломат повышен до 12 уровня. «Было видно, что принцесса готова одобрить мой план и увести весь клан Белой Лилии подальше от настырных неумирающих, превратившихся в настоящий бич этих мест. Вот только принимать настолько серьезное решение без одобрения опытного советника девушка то ли не привыкла, то ли вообще не имела права. Вот только консервативный друид был категорически против переселения и переговоры стопорились. В этот момент пришло приватное сообщение от сестры, Я прервал свою речь, чтобы ознакомиться с посланием. Да что ты с ними возишься, брат? Тех двух бывших в заложниках высокородных кузенов принцессы, про которых ты мне говорил, циклопы уже казнили. Раз отношение клана Белой Лилии равно среднему арифметическому отношению принцессы и этого упрямого друида. Только эти двое остались ключевыми НПС-персонажами, от отношения которых зависит отношение к нам всего клана. «Принцесса полностью лояльна, и если она останется единственным ключевым персонажем, весь клан пойдет за тобой хоть на край света». Фактически сестренка предлагала попросту убить упрямого твердолобого друида и получить посредством принцессы контроль над кланом Ругару. Жестоко, но, по-видимому, лесная нимфа уже не видела других вариантов. Признаться, я и сам уже терял терпение в безуспешных попытках переубедить регента. Однако все же решил попробовать еще раз решить вопрос дипломатии. Советнику Варидоршу. Как вы сами видите, я принадлежу к числу неумирающих. Хорошо это для Ругару или плохо, спорить мы сейчас не будем, так как ответ неоднозначный. Но я действительно в курсе некоторых планов и могу заверить, что те три сотни неумирающих, которых мы видели в Нижнем Форте, лишь... Жалкая передовая группа перед действительно огромной армией. Вскоре через эти края пройдут десятки тысяч неумирающих, и для клана Белой Лилии не будет ни единого шанса уцелить. Я совершенно искренне желаю помочь Ругару. Чайнишу мне симпатична, и я не хочу, чтобы эта юная, милая особа погибла. Успешная проверка на реакцию принцессы Чайнишу. Проверка на реакцию регента Увари Дор Шу провалена. Как я могу знать, что слова про вторжение неумирающих и желание помочь – правда, а не ложь? Пока что я вижу очевидную ловушку. Моему клану предлагают бросить родные края, пройти через портал и оказаться в столь диких и опасных местах, где живут лишь нежити-мутанты. Где вода отравлена, а света недостаточно для выращивания злаков. После закрытия портала вернуться обратно мы уже не сможем. «И погибнем в тех жутких краях!» Регент перешел на истерический крик, что отнюдь не делало его более убедительным в глазах принцессы, а скорее наоборот. В отличие от советника, я говорил спокойным, уверенным голосом и прямо кожей чувствовал, что мои доводы Чайни Шу воспринимает. «Подконтрольная темному властелину территория обширна. Там хватает и гиблых мест, и вполне нормальных для жизни». Наша общая задача — добиться аудиенции у темного властелина и, заверив его в верности и лояльности, получить для орков и ругару плодородные земли подальше от неумирающих. Навык дипломатии повышен до 13 уровня. Проверка на реакцию регента Уваридоршу провалена. Да ни за что не поверю я в возможность встречи с самим темным владыкой. Уваридор Шу снова зашелся в истерическом крике. «Вся эта затея выглядит слишком фантастичной и авантюрной. Нет! Нет и еще раз нет! Не пойдет мой клан за чужаками и тем более никогда не пойдет за кровожадным и коварным вампиром!» Желтая отметка друида на мини-карте перекрасилась и вовсе в красный враждебный цвет. Не знаю, Чайни Шу ли передала своему советнику слова богини про кровососа, или друид вызнал мою тайну каким-то другим способом, но настолько же несвоевременно проявился расовый штраф вампира в минус 50 к реакции любых живых существ. Убедить без того упертого друида в моей правоте стало практически невозможно. С таким-то штрафом на реакцию. «Мой клан?» — вдруг навострила ушки чайнишу. «С каких это пор, советник увари клан Белой Лилии принадлежит вам?» «Я имел в виду временно веренный мне под управление, пока ваше высочество не достигли еще совершеннолетия!» Залепетал испуганно и смущенно Друид Ругару, но лесная нимфа жестом прервала его. «Принцесса, прошу ответить, мне просто стало интересно!» «А кто возглавит клан Белой Лилии, если с вашим высочеством что-то случится?» Юная охотница ненадолго задумалась, а потом указала когтистой лапкой на регента. Лесная нимфа ехидно рассмеялась и укоризненно покачала головой. Я на ходу уловил мысль умницы сестренки и постарался развить ее вслух. Тогда понятно, почему вашему советнику так не терпится подставить клан Белой Лилии и его принцессу под удар неумирающих. Все ваши родственники мертвы, и советнику осталось избавиться лишь от последней представительницы старой династии, после чего власть над кланом полностью перейдет к нему. Фактически, у вари шу уже новый правитель». Принцесса ему доверяет, а далее лишь дело техники подстроить так, чтобы наивная девушка оказалась в числе тех, кто погибнет при скорой встрече с неумирающими. Навык дипломатии повышен до 14 уровня. Ой. И без того большие глаза принцессы стали совсем уж огромными от удивления, словно у персонажа аниме. Явно о таком раскладе престола наследия в клане она раньше и не подозревала. «Да как ты смеешь обвинять меня в измене?» Возмутился друид, приблизившись ко мне, зарычав и показав клыки. «Да я всю жизнь верно служил родителям Чайнишу, а после их смерти и дочери. А ты, вампир, чужой для нашего клана Ругару, убирайся вместе со своими орками и оставь нас в покое!» «Принцесса, прикажи Амри уйти!» «Успешная проверка на реакцию принцессы Чайни-Шу. Проверка на реакцию регента Уваридоршу шу провалена». Девушка промолчала и лишь опустила мордочку в пол, заскулив совсем по-собачьи. Ситуация была тупиковая. Юная принцесса Ругару не желала прогонять меня, но и перечить своему советнику тоже не решалась. «Похоже, эту безысходную ситуацию может решить лишь ритуальный поединок», Взревел регент, страшно раздосадованный молчанием принцессы. Проведем бой на смерть, один на один, один ругар у клана белой лилии против любого твоего воина. Если победит мой поединщик, ты и твои орки уберетесь прочь и навсегда оставите наш клан в покое. Принцесса запоздала принялась разнимать и успокаивать нас, но ее уже никто не слушал. Сестрёнка же одобрительно похлопала в ладоши и отписалась в приватном сообщении. «Ну, наконец-то! А то я уж начала было беспокоиться. Мне уже через два часа на операцию ложиться, а ты всё языком болтаешь и не можешь решить вопрос с Ругару. Давай соглашайся уже скорее на поединок, пока этот пёс не передумал». «Идёт», — согласился я, едва сдержав улыбку после прочтения сообщения от сестры. «Но если победит мой поединщик, ты подчинишься мне». И поведешь Ругару клана Белой Лилии туда, куда я скажу. Огромный мохнатый псоглавец растянул губы в жуткой клыкастой улыбке. Согласен. К счастью, мне никогда не увидеть такого позора, так как поединщиком со стороны Ругару выступлю я сам. А теперь назови своего бойца». Валериана и шагнула вперед и, ловко перекидывая светящийся скипетр из руки в руку, попросила. «Амра, позволь выступить мне. Ты не раз видел меня в деле и прекрасно знаешь, что у этого твердолобого лохматика нет ни единого шанса в противостоянии со мной. Шершни сожрут его подмороженную тушку в пару секунд, несмотря на всю густую шерсть». «Шершни!» — деланно изумился высокоуровневый противник. Речь шла о честном бое один на один, без целой своры различных существ, сопровождающих каждого неумирающего. Если Мавка, мастер зверей по профессии и смутилась, то по ее поведению это заметно не было. Я нисколько не сомневался в своей сестре и прекрасно понимал, что если лесная нимфа так открыто говорила о шершнях, о ледяных заклятиях, то на данный бой наверняка приготовила совершенно другой план. Валериана была сильна не только своими петами, но могла использовать магию воды, магию иллюзий и магию смерти. А с богатой фантазией моей сестры, варианты комбинированных заклинаний и применяемых тактик могли быть поистине безграничными. Вот только назначать вместо себя Валериану или кого-либо другого было трудно подобрать слова, неправильно что ли? Ведь в этом ритуальном поединке фактически решалось, достаточно ли Амра силен и способен, чтобы... Заменить собой советника Чайнишу и повести за собой полутысячный клан Ругару. А потому, правильнее и честнее было бы мне участвовать самому, невзирая на целую пропасть уровней, разделяющую гоблина-травника 52 -го уровня и Ругару-друида 124. -го. Я выйду против тебя сам. Получено задание: переговоры с Ругару. Дополнительный этап. Класс задания. Обязательное. Персональное. Описание. Сумейте победить регента Уваридор Шу в ритуальном поединке насмерть, не используя ваших петов. Награда за выполнение. 48 тысяч эксп. Плюс 15 к отношению Ругару клана Белой Лилии. Плюс 5 к отношению остальных кланов. Минус 30 к отношению Чайни Шу. Штраф за неудачу. Вражда с Ругару. Минус 70 к отношению к чайни Шу. Принцесса же уселась на корточки и грустно заскулила. Что такое? Девушка была категорически против того, чтобы два самых близких ей друга сражались между собой? Видимо, именно поэтому при любом исходе поединка отношение принцессы заметно ухудшалось. Моя сестренка тоже заметно расстроилась, но вовсе не из-за поединка, а из-за того, что я отказался от ее помощи. Это твой выбор, братишка. Надеюсь, ты знаешь, что делаешь. Серую стаю во избежание возможных эксцессов я услал на самый дальний конец острова, приказав волкам лежать и ни во что не вмешиваться. Тем временем орки и ругару с нескольких лодок высадились на остров и образовали большой круг диаметров шагов 30, оградив таким образом площадку для ритуального поединка. В этом оцеплении я видел знакомые лица Зебаша Живучего и Река, Шамана Гуу и Гнума Злобного. Но основная часть зрителей предпочла все же остаться на лодках и наблюдать за поединком издали. При этом многие Ругару громко подбадривали своего бойца, а также выкрикивали проклятия и оскорбления в мой адрес. Мои орки сперва молчали, не привыкшие к таким зрелищам и потому слегка оробевшие, но потом... Тоже оживились. «Покажи этому блохастому песику, кто тут гроза морей! Капитан, откуси ему яйца! Амра, сломай ему шею! Посох, посох нужно у Ругару вырвать из лапы, вставить эту кривую палку друиду прямо под хвост!» Валериана Быстроногая, которая должна была следить за порядком, долго общалась с расстроенной рыдающей чайни-шу и, наконец, убедила принцессу покинуть круг. «Можно начинать!» – прокричала лесная нимфа и сама тоже отошла за оцепление, чтобы не мешать проведению поединка. Я один за другим выпил эликсир ловкости, силы и стремительности, после чего взял в руки хлыст и приготовился встречать огромного мохнатого ругару, который скинул практически всю одежду, оставшись лишь в набедренной повязке и в двадцати шагах от меня разминал свое тело перекатывающиеся огромные мускулы друида были отчетливо видны даже под слоем густого бурого меха и вызывали восторженные возгласы соплеменников, особенно самок. Впрочем, свой посох друид не оставлял и выкручивал им в воздухе восьмерки, разминая кисти когтистых лап. А потом, не приближаясь ко мне, друид схватил обеими лапами посох и поднял над головой, выкрикнув при этом какое-то заклятие. В плотном сером тумане образовалась прореха, и яркий луч утреннего солнца осветил поле. Солнце! Получен урон! Ноль! Иммунитет к солнечному свету! Я на несколько секунд испуганно сжался, морально готовый к быстрой смерти, но кроме периодически появляющихся перед глазами сообщений об иммунитете к солнечному свету, ничего страшного не происходило. Забавно, но шкала навыка уклонения быстро заполнялась. Игровые алгоритмы считали, что мой персонаж каким-то чудом уклоняется от смертельно опасной угрозы. Я весело хмыкнул. Смешно ведь получалось. Увернулся от света. Интересно. Чтобы действительно увернуться от света, нужно двигаться быстрее скорости света? А не противоречит ли это законам физики? В любом случае, нужно будет при случае сказать спасибо «Хель». Именно ее божественное благословение помогло мне выжить. По-видимому, друид рассчитывал на совершенно другой эффект, когда вызывал над вампиром яркий солнечный свет, так как огромный ругар удивленно хлопал глазами и даже опустил свой посох. И пока растерянное состояние моего противника не прошло, и высокоуровневый друид не применил что-нибудь более убойное из богатого арсенала заклинаний, Я бросился вперед, сокращая расстояние. Метров семи замахнулся и от души хлестнул противника уникальным влосяным хлыстом. Есть! Попал! Удар хлыста пришелся Ругару по плечу, глубоко рассекая плоть и разбрызгивая капли крови. Вот только шкала жизни моего оппонента сократилась хорошо, если процента на три. Но, похоже, даже и того не было. Нанесен урон. 314. Удар хлыстом. 2467, сопротивление физическому урону 70%, броня 709, навык экзотическое оружие повышен до 17 уровня. Теперь настала уже моя очередь растерянно стоять с отвисшей челюстью, а друиду ощупывать себя и удивляться отсутствию серьезных повреждений. Тем более, что отличная регенерация у Вари Доршу быстро стягивала края раны, да и шкала жизни друида заполнялась просто на глазах. Я нанес еще пару-тройку ударов кнутом, но кроме поднятия навыка экзотическое оружия до 20 уровня никаких эффектов не добился. Уваре Шу достаточно быстро и легко восстанавливал все наносимые ему повреждения. А при очередном моем замахе вовсе исхитрился ухватиться, забившийся вокруг его запястья хлыст и вырвал оружие у меня из рук. С другой стороны, и длинный тяжелый посох друида оказался далеко не самым удачным оружием против моего юркого гоблина, и Амра с легкостью уходил от этого громоздкого инертного оружия. Навык уклонения повышен до 32 уровня. Навык уклонения повышен до 33 уровня. Навык уклонения повышен до 34 уровня. Навык акробатика повышен до 23 уровня. Пока мне везло, и друид ни разу по мне не попал. Тем не менее, мой мозг лихорадочно искал выход, что делать в сложившейся ситуации? Продолжать драться и надеяться, что с быстрой прокачкой навыков в этом поединке часов эдек через 5-6 мои характеристики настолько усилятся, что я смогу пробивать врага более серьезно. Смешно. Гораздо раньше я устану. Очки выносливости обнулятся, и я начну пропускать тяжелые удары. Но первым тактику решил сменить друид. Откинув бесполезный посох, Уваридор Шу опустился на корточки, и его тело стало быстро меняться. Классовая способность всех друидов в бою — принимать облик животных. Я воспользовался временной уязвимостью неподвижного противника и нанес ему укус вампира. Несколько ударов когтистыми перчатками и даже накинул на врага ловчую сеть». Навык «Экзотическое оружие» повышен до 21 первого уровня. Навык «Атлетика» повышен до 22 уровня. А вот дальше мне пришлось тяжко. Огромный бурый медведь выпрямился во весь свой 4-метровый рост и с легкостью, словно паутинку, разорвал ловчью сеть. А затем подмял меня под себя и принялся рвать своими страшными когтями. Я тоже отвечал ударами и периодически восстанавливал быстро падающее здоровье укусами вампира, нанося медведю рваные кровоточащие раны, но долго так протянуть бы не смог, так как моя выносливость уходила. «Не сдерживай меня! Дай волю своей ярости, иначе мы проиграем!» Голос раздался у меня прямо в голове. И это точно не было послание от сестренки или кого-то из знакомых мне игроков. «Что за бред?» Неужели из-за нехватки воздуха у меня начались галлюцинации? Медведь действительно сдавил меня лапами и принялся душить. Ребра трещали и грозили вот-вот сломаться. Я не мог сделать вдох. При этом я едва удерживал его страшную морду, не давая зубам медведя впиться мне в шею. Похоже, как я не противился применению «Стрелы тьмы», другого выхода у меня уже не оставалось. Друид одерживал победу в ритуальном поединке. «Не думай о боли и возможности проигрыша, только ярость и наслаждение битвой, только пьянящий вкус крови. Дай мне вырваться наружу!» Снова этот голос. Я отчетливо понимал его и поверил ему, И тут же завыл от нестерпимой боли, когда мое собственное тело стало меняться. Вытягивались кости, удлинялись челюсти, зеленая кожа обрастала черным мехом, а на мохнатых пальцах вырастали самые настоящие когти. Получен 53-й уровень. Огромный черный волк, ничуть не уступающий своими размерами бурому медведю, заменил маленького и щуплого гоблина в этом бою. Два огромных хищника с рычанием сплелись в единый клубок и, катаясь по мокрой земле, рвали друг друга зубами и когтями. Я не видел зрителей и их реакцию на происходящее, так как слишком занят был тем, что рвал плоть ненавистного медведя и давился медвежьей, а также собственной кровью, обильно хлещущей из множества ран. Это было самое настоящее безумие, чистое упоение битвой, словно у древних берсеркеров». Собственные раны меня не интересовали, тем более, что наносимые мною удары и укусы понемногу восстанавливали уровень жизни персонажа и залечивали все имеющиеся повреждения. Чаши весов на алтаре Победы какое-то время колебались, но затем уверенно стали клониться в мою сторону. Наконец, минуты через три обессилевший окровавленный медведь разжал свои жуткие объятья и рухнул на спину. Мне оставалось только перегрызть ему глотку, и я впился клыками в горло бурого хищника. Интересно, сколько уровней дадут за победу Соло над существом, превосходящим тебя на 71 уровень, да еще и с учетом имеющегося у меня бонуса на трехкратный получаемый опыт? Уровней где-то 25 или, скорее, даже 28. Нет! Прорвав оцепление, на площадку выбежала чайнишу. Принцесса бросилась на окровавленного хрипящего медведя, из разорванного горла которого уже шли кровавые пузыри, и закрыла своим телом добычу волка. Нужно и ее сожрать, чтобы другим не неповадно было. Но я уже полностью контролировал персонажа и подавил эту вспышку ярости. Нехотя разжав клыки, огромный черный волк отступил на шаг. Нервно хлеща хвостом по ногам. Снова пришла боль. Тело сжималось и менялось обратно. Через несколько секунд рядом с едва живым регентом, уже вернувшим себе облик псоглавца, стоял с ног до головы залитый кровью гоблин-травник. «Это был Фенрир?» — прохрипел друид, найдя меня полубезумным взглядом. «Я не верю сам». «Так долго ему противостоял!» «Это была лишь тень Фенрира», — проговорил я устало. «Но ты действительно сражался достойно». Принцесса, наклонившись над раненым, бормотала ободряющие слова и один за другим вливала в пасть регенту лечебные эликсиры. Я же подобрал выраненный в бою хлыст и ходил вокруг этой парочки, размышляя над сложившейся ситуацией. Понятно, что добить раненого после вмешательства принцессы было бы с моей стороны не просто некрасиво, но в корне неправильно. Мне даже не столько было жалко неполученного опыта и новых уровней, хотя их было жалко, чего уж скрывать. Но что мне теперь делать? Висящее активным задание предполагало битву насмерть, но ни один из оговоренных в условии исходов не случился». Друид же при помощи своей юной воспитанницы тяжело приподнялся на трясущихся ногах, но тут же опустился на одно колено и почтительно склонил голову. И вместе с ним склонились и сотни ругару, как на этом островке, так и на многочисленных лодках. Чайни Шуже, единственная оставшаяся стоять на ногах представительница своей расы, подошла ко мне. «Амра, открывай свой портал». «Весь клан Белой Лилии пойдет за тобой. И...» Тут принцесса совсем по собачьи лизнула меня в лицо. «Спасибо тебе». «Задание переговоры с Ругару. Дополнительный этап. Отменено». «Амра. Вода в реке невероятно холодная и при этом жжется, словно кислотой». На яда торговец продемонстрировал мне свою перепончатую лапу, покрытую волдырями и словно ошпаренную в кипятке. «Как бы такая едкая вода наши лодки не разъела?» «Пока не разъедает. Я давно уже с тревогой наблюдаю за состоянием каноэ», откликнулась с соседней лодки Валериана Быстронога. «И скорее в воде какой-то яд, а не кислота. Для всего живого этот яд крайне опасен. Но вот на неживую материю, похоже, не действует». «Холодно-то как!» Сидящая рядом со мной на лавке Юнна зябко куталась в накинутый поверх куртки плед и этим же пледом укрывала и крохотного черного щенка. Гьёль достигла уже третьего уровня и была включена в мою серую стаю, но при этом оставалась пока лишь крохотным пугливым щенком, боящимся всего вокруг и успокаивающимся только на руках у Юнны. «Гоблинская наездница на волках уже выбила у меня обещание, что когда Гьёль подрастет и окрепнет, именно Юнна станет у нее наездницей». Ирек откровенно завидовал сестре и даже попытался было выпросить у меня фимбультуля вместо лоба. Вот только огромный лохматый пес гоблина паренька ни в грош не ставил и скорее воспринимал предметом интерьера, чем хозяином и наездником. И как тут ориентироваться в такой мгле? Чайнишу тоже мерзла, несмотря на свою собственную шерсть и теплую куртку, но старалась выглядеть уверенно и сильно так как в соседних лодок за принцессой наблюдали ее многочисленные подданные, тоже не слишком-то обрадованные местной погодой. Погода действительно встретила нас по выходу из портала пронзительно холодным ветром со снегом и по ночному темным небом, хотя часы к тому моменту показывали уже начало девятого утра. Мы все один за другим вывалились из пылающей оранжево-красным огнем овальной дыры и оказались на краю обширного каменного плато на котором не произрастало ни травинки, а далеко внизу под обрывом шумела черная река. Лодки Орки и Ругару предусмотрительно пронесли через портал с собой, но нам потребовалась целая операция по их спуску на веревках вниз к черной воде. Тут очень хорошо показала себя система блоков и полиспастов, сооруженная Огром-фортификатором и позволившая аккуратно спустить вниз все лодки, не повредив ни одну из них». И вот уже час мы шли против течения, довольно ощутимого в этих горных краях. Стикс тут совершенно не походил на тот лениво-вяло-текущий поток, каким мы его видели внизу в краю болот. Здесь это была горная бурная река с большим количеством водоворотов и опасных подводных камней, так что кормчим приходилось постоянно быть на стороже, а гребцам не жалеть сил». Всем в отряде было нелегко и холодно, но больше всего, пожалуй, доставалась стерве. Она единственная не была теплокровной, и в Виверне холод грозил большими неприятностями. Поэтому я отпустил свою любимицу лететь подальше от этих неприветливых мест, пообещав призвать, когда она мне понадобится, или когда отряд дойдет до более теплых мест. «Братишка, мне пора выходить. Операция через полчаса. Пожелай мне удачи». И давай, как все закончится, съездим на денек к морю. А то живем в каком-то часе езды от побережья, но после смерти родителей так ни разу и не были на море. Конечно, сестренка, обещаю устроить тебе отдых на море. Валериана Быстроногая заулыбалась, уселась поудобнее на лавке и закрыла глаза, намереваясь выходить из игры. Я открыл было рот, собираясь произнести слова ободрения для сестры перед предстоящей хирургической операцией, как вдруг возле самого моего уха Раздался отчетливый голос Таиши. «Амра, срочно выходи из бескрайнего мира. Убийца только что открыл двери твоего игрового бокса и вошел внутрь». «Таиша?» Я подпрыгнул от удивления и заозирался вокруг, но не увидел НПС воровки. Хотя откуда ей взяться на лодке посреди реки в таких труднодоступных местах? Да и если подумать, как вообще НПС-персонаж может знать, кто я в реальной жизни и где работаю?» Все остальные игроки и НПС на моей лодке вели себя спокойно и естественно. Они явно не слышали прозвучавшего голоса. Происходящее очень напоминало чей-то глупый розыгрыш, но сердце у меня билось от волнения и тревоги, и я решил на всякий случай выйти из игры и проверить, чтобы успокоить себя. Я открыл игровое меню, но вот активировать пункт «Выйти из игры» не успел. Мир резко потемнел перед глазами, одновременно с этим мое тело пронзило резкая боль в районе груди. «Ой!» – я страшно закричал. Не совсем соображая от волнения и боли, в реальном ли мире нахожусь или по-прежнему в виртуальном, я попробовал открыть крышку верткапсулы. Вроде крышка чуть поддалась, но буквально всего на сантиметр, что-то мешало ей открыться. Снова появилась резкая боль, словно мне в грудь вонзилась раскаленная игла. При этом в темном окружающем меня пространстве я увидел два светлых пятна, по-видимому, пробитые чем-то в верткапсуле дыры. Меня, запертого внутри верткапсулы действительно убивали в реальном мире. Страх и отчаяние придали мне сил. Я руками и ногами уперся в крышку, сумел таки ее от себя отжать и откинуть. При этом, несмотря на хлынувший в глаза резкий свет, я заметил упавшую на пол фигуру. Кто-то, усевшись верхом на верткапсулу, пытался всей своей массой помешать мне выйти. Но я оказался сильнее. Злоумышленник тут же вскочил и замахнулся на меня чем-то металлическим, однако я сумел перехватить руку убийцы, попытавшегося вонзить мне прямо в шею длинную крестовую отвертку. Завязалась жестокая борьба. Я обхватил руку убийцы, при этом излишне наклонившись и выпав из ложа верткапсулы, но зато повалив при этом на пол и своего противника. Выбитая отвертка улетела куда-то в сторону, но убийца схватил меня обеими руками за горло и принялся душить. Путаясь в проводах и измазывая все в крови, я судорожно правой рукой пытался разжать его захват и глотнуть воздуха, при этом левой рукой, не прекращая наносить убийце удары по лицу. И в этот момент я узнал нападавшего». Это был тот самый техник, который месяц назад помогал мне настраивать сенсорный костюм и другое оборудование. Как там звали того парня? Артём вроде. Я прохрипел его имя, пытаясь образумить убийцу, но опознание лишь придало моему сопернику решимости. Я сопротивлялся отчаянно и целенаправленно бил свободной рукой по чувствительным точкам, в глаза, в переносицу, но мой враг лишь мотал головой, не ослабляя хватку. Сознание уже покидало меня, в глазах потемнело, когда в комнату ворвались другие люди. Моего противника сдернули с меня, я услышал несколько выстрелов. А потом какая-то темная фигура наклонилась ко мне, чей-то смутно знакомый голос прокричал. «У Тимура огромная кровопотеря! Он умирает!» После чего наступила темнота.